Минуту спустя скотч, все еще глядя в пол, дал ответ: "Черт с вами, я согласен, но могу я попросить, чтобы мне не терли из памяти абсолютно все? Ведь можно же кое-что оставить. Мы обсудим этот вопрос в индивидуальном порядке, Вадим. Спасибо, мы в вас не ошиблись. Будьте добры, пригласите сюда вашего зама Капрала Саксина." Скотч ощущая в голове и груди гулкую пустоту, вышел и поманил к себе Солянку. Иди, сказал он. Покупают? Поинтересовался Солянка. Да. За дорого? За офицерское звание. Понятно. На шару стал быть. Ты продался? Продался. Угу. Ну тогда еще ничего. По крайней мере скучно не будет. Эту, о ж т о ч н о п о с к у ч а е м только после смерти. Продались все: и Цубербюллер, и Тамура, и Сундреды, и боевой половец, и Рагнас с особой охотой продался Гавайц. Отказались только Валти по возрасту. И к удивлению Скотча, мистер Литл. Литл, ты отказался? Почему? Понимаешь? Вздохнул тот боюка едва жд ы р а н е н у ю руку. У меня сын родился, Ромка. Ну, куда мне? Сын? Скотч опешил. Когда ж ты успел, Шельма? Да вот, Литл расплылся в характерной улыбке новоиспечённого папашей. в и к у к у з н е ц о в у помнишь, с Дифферента? Конечно, помню. Вот она. с к о ч с цепив зубы и стараясь не думать о том, что скорее всего никогда не вспомнит ни этого момента, ни мистера Литла обнял своего бывшего завхоза и процедил, стараясь, чтобы это не прозвучало зло. Ну, будь счастлив, старик. Примерно в это же время на Афели в президентском дворце происходил торжественный прием. На которые прибыли наиболее влиятельные лица пяти старших раз, плюс приглашенные гости из раз второй волны. Приглашены были и адмиралы флотов с о л н е ч н ы й и адмирал Фесуненко, немало потрудившийся на ниве спецзаданий, и даже полковник Попов присутствовал, хотя его тут знали очень немногие, разве что свайк а х о т е л Естественно, не обошлось без торжественных речей и тостов. Адмирал Тим Хемерсбранд, держа в руках бокал софийским вином, слушал очередную речь и потихоньку размышлял обо всем понемногу: о недавней победе, и о пропасти, по краю которой прошелся Союз, о наступлении совершенно новой эпохи, когда воевать по старому будет практически невозможно. Операции Группер наглядно доказала, что изобретательность и быстрота мышления могут приспосабливать генераторы и шивки для все новых и новых дел. А Галактики 2 которую, скорее всего, предстоит исследовать им, военным, потому что куда-то нужно после войны применить силы миллионов солдат. О достигнутой почти абсолютной мобильности. Когда расстояние утратили было изначение, и в ту же галактику 2 попасть несложнее и недольше, чем соседнюю комнату. Уважаемые союзники, говорил вершитель Орхут с галерей Свайги торжественно развернув гремень, мы пережили ужасное время, мы пережили смуту, попытку передела давно устоявшегося порядка вещей. Свой говорил Витиевато и, и напыщенно. Я полагаю, что именно здесь и именно так делаются истории. Однако мы сумели преодолеть это. Сплоти ф р я д ы и объедини в у с и л и я Союз в очередной раз доказал, он и только он является оплотом равновесия и стабильности в галактике. И теперь. Когда мы впервые за многие и многие циклы прорубили окно в новую галактику, мы обязаны принести туда наши ценности и свободы. Хемерс Бранту с м е х н у л с я Сваги явно н а ц е л и л и с ь расширить свою доминанту в Галактику 2. Ну-ну. Агрессор наказан и посрамлен. Союзу виват. Мы в очередной раз доказали, что дух и твердость непобедимы. Свайг завершал парадную речь. Пирамиды Азани, триада ц у о ф т технократия а е ш и доминанта земли и галерея Свайги сделали все это вместе. Мы победили, и никто, никто, кроме нас, не справился бы с монстром по имени Империи. и м р а з б р а н все же не удержался. Пафос самодовольный, практически лишенный юмора рептилии, мог по-настоящему пронять, разве что самих с в а й г о в да убирасы п т и ч ь к что да е ш и с их малопонятной логикой и совершенно непостижимой моралью их понять могли только они сами. С этим давно смирилась вся галактика, но людям, речь в е р ш и т е л я Архуда, невзирая на формальную истинность. Все равно казалось смешной, поэтому Тим Хемерсбранд коротко и сдержанно рассмеялся. Вы не согласны со мной, адмирал? удивленно спросил вершитель и еще шире развернул над головой роскошный гребень. Пришлось взять себя в руки, п р и о с а н и т ь с я напустить серьезности на лицо и ответить именно так, как ожидали окружающие. Но почему же не согласен? Уважаемый коллега, совершенно с вами согласен. Действительно, победить империю не мог никто, кроме нас. И закончил фразу мысленно: кроме нас, людей. Конец. Июнь 2003 г. Октябрь 2004 г. Николаев, Москва. Внимание. В процессе написания этой книги не пострадал ни один Юрий Семецкий, 2